Глава двадцать Приглашение. Раньше я любила и очень ждала весну. Теперь страшусь ее приближения. Сынок начинает болеть, а муж уезжает на свою опасную вахту. Туда, где жарко и ветрено, за каждым камнем или разрушенным зданием стережет смерть. За последний год у мужа прибавилось седины в бороде, а на голове не слишком заметно, стрижется коротко. «Война нужна для поддержания баланса в социуме», — говорит Шадар. «Представь, что все люди на земле живут одинаково, богато и сыто. Медицина отодвинула старость, победила недуги. Люди начнут размножаться, как крысы. Им не хватит еды и места. Они все равно передавят слабых, начнут жрать соседей и, в конце концов, Подохнут от эпидемий. Война, есть великие регуляторы-санитар. Но она забирает лучших, спорила я. Самых сильных и храбрых мужчин забирает. Может, самых невезучих? Смеялся Шадар. Да, я против того, чтобы воевали мальчики. Пусть сначала оставят потомство. В итоге выживут те, кто сумеет сбиться в большую крепкую стаю в совершенстве освоит искусство борьбы. И моя скромная задача этому научить. За хорошие деньги, конечно. Меня ужасала его холодная логика. Если по телевизору шла информация о сборе средств на операцию больному ребенку, Шадар заявлял, что это пустая суета, поскольку младенцы с изъянами должны быть утилизированы как ошибки природы, человеческий мусор. Так честнее, Мариам. И сами не мучаются, и родители не заставляют страдать. Беда современного общества в излишней гуманности и сентиментальности. Цивилизация вырождается, богатые чахнут, жареют впадают в разврат от пресыщенности и скуки. А бедные отупели от безысходности, боятся взять в руки оружие, трясутся над своим жалким пайком. «Ты коммунистом стал?» — усмехнулась я. Шадар возмущенно вскинул брови. «Я реалист. Сумею выжить и приспособиться к любым условиям. Мне плевать на судьбы мира. Всех ждет один конец. Но порой небеса посылают чудесные дары, Дразнят иллюзии близкого счастья. Надо брать его в руки, Лишь остерегаться подделки. Ты разочарован в домашнем уюте? Тебе скучно с нами?» Напрямую спросила. Я никогда не верил в чудеса Мариам. В каждом жесте, обращенном ко мне, чудился скрытый упрек. Может, я сама себя накрутила. Шадар больше не читал мне стихи и не называл ласковыми словами. Стал уезжать на три-четыре месяца и возвращался без предупреждения. Огрубевший, страшный, чужой. Рустам отвыкал от него и не шел на руки, заливался плачем, цепляясь за мою шею. Сынок медленно рос, поздно заговорил. Я объездила в городе лучших врачей, занималась с ним по разным методикам. Делала массаж, учила рисовать пальчиками, заказывала дорогие развивающие игрушки. Радовалась каждому маленькому успеху. Детский плач раздражал Шадара. Потому он обустроил в мансарде комнату для себя. Там курил и слушал в одиночестве заунывную тягучую музыку. Когда уходил в лес, я осторожно забиралась наверх и, вдыхая сладковатый запах самокруток, забирала грязную посуду, торопливо протирала пол, находила маленькие пакеты с белым порошком или полусгоревшие бумажные деньги разных стран находила утешение в переписке с Тамарой Ивановной. Летом она рассказывала о невиданном урожае огурцов и борьбе с колорадским жуком на картофельном поле. Зимой с юмором описывала побег двух крольчат из клетки. Мягко упрекала, что я не отвечаю на звонки. И тут же оправдывала. Наверное, очень занята. Я же понимаю. Ребенок хозяйство. Вот Рустамчик подрастет и весной приедете к нам в гости. Может, ему будет здесь легче, а понравится, так и совсем останетесь. Дом большой, места всем хватит. Я разорвала это письмо в страхе, что Шадар прочтет и рассердится. Набралась храбрости, позвонила Тамаре Ивановне. И с той поры переписка наша прекратилась. Стали общаться по телефону, поздравляли друг друга с праздниками, обсуждали погоду на юге и в Сибири. Мне было приятно слушать мягкий, рассудительный женский голос из местности, где, возможно, до сих пор живет мой отец. Так я становилась чуточку ближе к нему. Накануне трехлетия Рустама я посоветовалась с врачом. Да, надо попробовать на время сменить климат. Осталось договориться с Шадаром и планировать поездку в Россию, если отпустят. «Это же ради сына!» «Всего на два месяца самых тяжелых здесь!» — умоляла я. «Меня тоже не будет дома. Кара-то оставишь за мире. Не жалко? Ты больше думаешь о собаке, чем о Рустаме». «Я не виноват, что ты больного ребенка родила». Через неделю он уехал. А мы с Тамарой Ивановной подробно обсудили маршрут из приморского Чакваша до сибирского села Малыши. «Сначала пересечь границу с Россией и добраться до аэропорта в Сочи, а там прямой рейс до Кургана». «Марьяночка, прислать тебе деньги. Ты не стесняйся, моя хорошая, у меня есть». «Спасибо, не нужно. Нам хватит на дорогу и на проживание. Мы не на хлебниками приедем», — гордо отвечала я. Срок вылета был назначен, билеты куплены. Тамара Ивановна заверила, что встретит нас в Курганском аэропорту. «Теперь я волновалась за Карата. Как он останется с соседкой? За мира не будет его выгуливать. Просидит наш пес всё лето на цепи. Жалко». После мучительных сомнений еще раз позвонила Тамаре Ивановне. «Примите нас с мохнатым товарищем». Получив положительный ответ, я начала торопливо готовить Карата к перелету. Предстояло собрать нужные справки в городской ветклинике. И эту суету мы прошли быстро хотя за приличные деньги. Прилетели мы рано утром. В кургане ливень. Хорошо, я заранее посмотрела в интернете погоду за Уралом. Запаслась теплой одеждой. Рустамчик устал во время дороги, капризничал. А Карат, увидев меня после багажного отделения самолета, разразился бешеным лаем радости и обиды одновременно. Тоже нервничал. И вдруг к нам подошел Миша. Подхватил мой чемодан и буднично спросил: "Как долетели?" "Привет." Рустамчик хныкал, жался ко мне. Карат сердито рычал, натянув ремень. На нас возмущенно оглядывались люди, а я не могла слова сказать, только кивнула. Так молча и направилась к выходу. На улице холодный ветер ударил мне в лицо, освежил чувства, вернул дар речи. "Почему ты нас встречаешь? Где там, Мара Ивановна?" — Дома ждет. Со мной собиралась. Но я решил, что в машине одним вам будет комфортнее. Хороший пес. Я таким и представлял. — Почему она не сказала про тебя? Я сама боялась спросить. — Все нормально, Мариш, все нормально, — глухо повторил Миша. — Залезайте внутрь, а то промокнете. — А, вот, сынишке, твоему подарок. На заднем сиденье серебристой Тойоты лежала коробочка с игрушечным роботом. Карат первым запрыгнул в салон, потом я с Рустамом. Все равно это как-то неправильно. Мог бы хоть строчку написать или позвонить. Миша повернулся в водительском кресле, посмотрел мне прямо в глаза. А ты бы приехала к нам, если бы знала, что я здесь? Наверное, нет, честно призналась. Но вот и ответ. Думаешь, я не хотел с тобой поговорить, а вдруг неприятности будут? У тебя, имею в виду. Все равно, спорила я. А мне не все равно, буркнул Миша. Дождь заливал окна. Рустамчик занялся роботом. Выдвинул из его плеч пушки, восторженно гудел, забыв тяготы долгой скучной дороги. Карат лизнул мне запястье и притих, переживая стресс клетки в багажном отсеке. — Ты с мамой живешь? — робко спросила я. — У меня в Кургане квартира. Мать навещаю по выходным. — А где работаешь? — Частное охранное предприятие. Я хотела еще немного вопросов задать, но показалось, что он отвечает сдержанно, неохотно. И зачем нам общаться? Миша просто отвезет меня в малыши, как просила Тамара Ивановна. Внезапная идея погостить в Сибири показалась ошибкой. Как нас примут в чужом доме? Сколько Рустам будет привыкать к новой обстановке? Может, уже через пару дней придется прощаться? Заметила, что Миша часто поглядывает на нас в зеркало заднего вида. «Устала? Ничего. В деревне тихо. Спокойно отдохнете. Я ведь тоже в маленьком поселке жила, не в столице, и, кажется, не слишком перетрудилась». «Надолго отпустили тебя?» — поинтересовался Миша. Задумалась. Не сразу поймала внимательный взгляд его серых глаз. «Наверное, хочет тому же спросить». Ответила уклончиво. До середины лета останемся, если можно. Врач рекомендовал. Странно, да? Обычно советуют ездить к морю лечиться. А зря. У нас хвойный лес кругом. Воздух чистый. С санатории с минеральной водой. Миша говорил медленно, будто тщательно подбирая слова. А я украдкой рассматривала его. Вспоминала. Вроде бы не слишком изменился. Голос только грубее стал. Тамара Ивановна встретила нас во дворе, худощавая пожилая женщина с добрыми глазами. Ее радость была такой искренней и бурной, что мне стало неловко. Также присутствие Миши стесняло. Он коротко приветствовал мать и стал вытаскивать вещи из машины. Рустам спал у меня на руках. Я чувствовала себя измученной. — Марьяночка, в дом проходите, скорее в дом! — приглашала Тамара Ивановна. Вот сюда, в комнату, укладывай на кровать. Не-не-не, пусть спит в ботиночках, нарочно покрывальца постелила. Когда я вернулась на крыльцо за чемоданом, увидела, что Миша пытается накормить карата возле новенькой собачьей будки. Он не будет брать еду от чужих. Я так и подумал, даже воду не пьет. Преданный пес. Карат успел будку пометить, теперь обнюхивал скамью, на которой сидел Миша. И вдруг потянулся в сторону сарая, поднял уши. Там у нас кролики. А свою Герду я дядя Саша пока отвел, а то бы устроили свару. Ничего, обвыкнется пару дней, потом верну. Герда старая сука, спуску ему не даст. Миша усмехнулся и посмотрел на меня, будто приглашая к разговору. Захотелось прикрыть лицо или вовсе убежать в дом. После рождения сына и частых его болезней я словно в незримом коконе жила, не обращала внимания на людей вокруг. Наверное, на меня и раньше мужчины смотрели, особенно в городе, но я не различала лиц, не оборачивалась на комплименты или восхищенные цоконью. И себя почти перестала считать женщиной, особенно когда Шадар уезжал. Но взгляд Миши что-то напомнил, разбудил. Стало жарко и стыдно. И надо бы отвернуться, да побоялась, что карат на беда курит в гостях. Пришлось самой его привязать и налить из бочки дождевой воды. Потом присела на колени, обняла мохнатую шею, долго успокаивала. Его и себя. Миша стояла рядом. У меня сердце колотилось, щеки горели. Как не заметить? Ты не заболела? Мариш, у нас баня готова. Думал, помойтесь в дороги. А если температура, нельзя же. Меня зовут Марьяна. Марьяна Шумилова. Понял. Казалось, я слишком жестко ответила и не хотела его обижать. Он даже на шаг отступил. Вытащил из кармана куртки сигареты. Миша, прости. Я очень рада, что ты здесь. Не так, не так надо говорить. Я рада, что ты вернулся домой и письма мои, наверное, читал... Ну, хотя бы намекнуть могли. Опять не то. Упреки какие-то глупые. А что бы это изменило? Буркнул Миша. О чем писать-то вообще? Я долго в больничке лежал. Потом мать захворала. Не мог ее оставить. А надо было искать работу. Я же со службы ушел. На две пенсии не пошикуешь. Одни лекарства ее чего стоили. Ну, хату в городе сдавали. Выручала первое время, пока меня не взяли в броню. Там хорошо платят, не жалуюсь. А семья вырвалась у меня. Не до этого было. Он тяжело вздохнул, опустился на скамью и закурил, глядя в сторону. А как у тебя? Все. Тамара Ивановна открыла кухонное окно, замахала рукой, приглашая к столу. — Сейчас придем, — негромко ответил Миша, смял сигарету и поднял на меня взгляд. — Посиди со мной. Я через часик уеду послушно опустилась на другой край скамьи. Обеими руками сжала ворот курточки. «Мы живем хорошо. Рустамчик только болеет часто. Врачи говорят, с возрастом окрепнет иммунитет. Муж не обижает?» Я замотала головой, и вдруг стало тесно в горле. Больно дышать. Сами собой полились слезы. Какой стыд! Миша неловко обнял меня. Я спрятала лицо у него на груди и разрыдалась в голос. Давно никто не видел, как я плачу. Шадар бы скривился и ушел. Но сначала отхлестал обидными словами. Рустаму тоже нельзя показывать. Сейчас переймет настроение, будем реветь вдвоем. Миша застал меня врасплох. Сказалась усталость и тревога, да и он не совсем чужой. Миша, я его знаю немножко. Вот опять что-то странное шепчет над моей головой. Не бойся, Мариш. Тебя никто больше не обидит. Слышишь? Никто больше не тронет. Я тебе обещаю.